Глава 7. Балансируя портфелем и своим обычным завтраком, Латте с двойными взбитыми сливками и пакетом пончиков с шоколадом, я пятясь вошла во входную дверь бюро недвижимости Гендерсона. Я работаю в этой фирме уже более 10 лет в качестве риэлтора, специализирующегося на исторической недвижимости Чарльстона. Правда, сама я придерживаюсь твердого мнения, что старые дома. Это не что иное, как орудие высасывания денег. Это Этакие черные дыры посреди огромных участков земли, обычно населенные таким количеством духов и привидений, чтобы человек не смыкал глаз всю ночь. При условии, что вам не повезло, и вы родились со способностью их слышать. Но я хорошо делала свое дело. Благодаря моей работе я оплачивала счета, и носила дорогие туфли, так что жаловаться было грех. Одна беда. Когда духом мертвых надоедало, что я игнорирую их, они считали своим долгом привлечь к себе мое внимание. Я осторожно проследовала через фойе, стараясь дойти до моего кабинета в дальней части офиса, ничего не пролив, как вдруг замерла на месте. Я медленно прошла назад и остановилась перед стойкой. За которые с тех самых пор, как я только пришла работать к Гендерсону, восседала бесстрашная Нэнси Флайерти, наш администратор и профессионал по части гольфа. Здесь все было посвящено гольфу: прес-папье в виде мяча для гольфа, коврик для мыши в виде площадки для гольфа университета Сент-Эндрюс, скрепки в форме буквы Т, но никаких признаков Нэнси. Вместо этого. Перед столом на ярко-оранжевом коврике для йоги сидела симпатичная женщина лет пятидесяти 60 с белоснежными волосами и сияющими голубыми глазами. Она сидела в крайне неудобной позе, скрестив ноги и положив ступни на бедра и словно в молитве сложив руки. «Намасте!» — сказала она с таким сильным южным акцентом, что я даже не сразу поняла, что она сказала. «Доброе утро», — нерешительно ответила я. «Где Нэнси?» Женщина встала из своей позы и выпрямилась во весь рост, который, как оказалось, едва превышал пять футов. «Привет», — сказала она, предлагая свою унизанную кольцами руку. «Я Шарлин Роуз, подруга Нэнси». Вчера мы с ней играли в гольф, и я случайно ударила ее по голове неудачным броском. Врачи говорят, что как только ей снимут швы, с ней все будет в порядке. Швы? Это что-то серьезное? Всего три шва. И я сказала, что оплачу любую пластическую операцию, если у нее на лбу останется шрам. Но с ней все в порядке. Я на неделю поселила ее в спа-отеле Чарлстон Плейс, чтобы она смогла восстановиться». «Отлично», — сказала я, пристально глядя на женщину. «Мы с вами раньше не встречались?» — спросила я, все еще задаваясь вопросом, почему она сидела в приемной на коврике для йоги. Шарлин просияла улыбкой. «Я однажды снялась в кино с Дэми Мур. Вообще-то я была статисткой, но у меня была роль со словами». «К сожалению, эти сцены вырезали, но меня можно увидеть в массовке в самом конце. Возможно, именно там вы меня могли видеть». «Может быть», — сказала я, ожидая услышать пространное объяснение, как ее занесло на съёмки фильма и зачем ей на полу коврик для йоги. Взгляд Шарлин остановился на моем латте с горкой сливок и пакетом для выпечки с жирными пятнами на дне. «Вы, должно быть, Мелани Мидлтон. «Она самая», — призналась я, про себя подумала, что если Нэнси нашла в себе силы подготовить Шарлин ко встрече со мной, то с ней наверняка все в порядке. Шарлин нахмурилась. «Это вредная пища». Я уже было закатила глаза, но вовремя одернула себя. «Почему вы здесь? И почему занимаетесь йогой в приемной? Ослепительная, как лампочка, улыбка Шарлин не потускнела ни на один ватт. «Люблю встать пораньше, чтобы сделать упражнение, тем более что Нэнси пообещала мне, что раньше девяти сюда никто не придет, кроме вас, и что вы вряд ли станете возражать». Шарлин похлопала по телефону, который, как я заметила, был сдвинут на самый край стола. «Я всегда могу дотянуться до него», Меня так и подмывало топнуть ногой. Но почему вы здесь? Ой, мне следовало сказать это в самом начале. Я здесь вместо Нэнси, пока ее нет. Она знала, что я идеально подхожу для этой работы. Она постоянно мне про вас всех рассказывает. И у меня такое чувство, будто мы знакомы долгие годы. Кстати, не волнуйтесь, меня не нужно ничему учить. Нэнси уже рассказала мне все, а я быстро учусь. «Кроме того, номер Нэнси стоит у меня на скоростном наборе, на тот случай, если у меня возникнут проблемы». «Что ж, приятно было познакомиться», — медленно сказала я и повернулась, чтобы пойти в свой кабинет. «Кстати, я не люблю, чтобы вас беспокоили до девяти часов, потому что вам нужно время, чтобы распланировать рабочий день и ваши ежедневники». Хотя я не могу понять, зачем человеку нужно их сразу несколько. И я с радостью могу забирать ваш завтрак по дороге каждое утро. Может быть, что-то более здоровое? Да, сейчас у вас хорошая фигура, но учитывая, что вы едите и ваш возраст, это не может продолжаться вечно. Я стиснула зубы и зашагала быстрее. Хотя, если честно, я бы плеснула в нее моим горячим латте. Я запивала последний пончик, когда на моем столе загудел мобильник. Посмотрев на экран, я увидела имя Джека и номер его мобильного телефона. Чтобы не было соблазна ответить, я перевернула телефон. Мне нужно отделить себя от него. Ведь стоит поговорить с ним с утра, как это гарантия того, что он весь день не будет выходить у меня из головы. «Перезвоню ему сразу после 12. и мое утро будет свободным от мысли о Джеке». Только я взялась заполнять электронную таблицу дел на сегодняшний день, всех моих встреч с клиентами и походов в туалет, как на углу моего рабочего стола зазвонил телефон. Я нажала кнопку громкой связи. «Да, Шарлин?» «Джек Тренхельм на первой линии». Я стиснула зубы. Я думала, вы в курсе, что я не отвечаю на звонки до девяти. Но ведь это Джек. Нэнси сказала, что вы всегда отвечаете на его звонки. Только не заводись, — сказала я себе и сделала глубокий вдох. Она ошибается. Я вообще не хочу с ним разговаривать. Тем более, когда я... Я подняла голову и увидела Джека. Разговаривая по мобильному телефону, он стоял в дверях моего кабинета. «Спасибо, Шарлин», — сказал он. «Можете разъединить линию». «Кстати, я сказал, как вам идет голубой цвет». Я тоже нажала кнопку отключения. Джек сунул свой телефон в задний карман. Сегодня он выглядел лучше, чем в прошлый раз, когда я его видела. Интересно, это потому что ему больше не нужно ежедневно портить себе нервы, общаясь с дочерью-подростком. И всё же было в его глазах нечто такое, что шло вразрез с его обычной самоуверенностью. Откинувшись на спинку стула, я скинула очки для чтения со стола в верхний ящик. Вряд ли я вынесу хотя бы один намек на мой возраст. «Привет, Джек. Рада тебя видеть, как всегда». Не спросив разрешения, он шагнул внутрь и уселся на одно из двух удобных кресел, предназначенных для клиентов. Взаимно. Хотя, если честно, мне немного обидно, что ты отказывалась брать трубку. Извини, но у некоторых из нас есть настоящая работа, которая требует, чтобы ее выполняли. Я пристально посмотрела на него. От моего взгляда ничто не ускользнуло. И щетина на подбородке, и влажные волосы, и слегка помятый вид, в котором, что удивительно, была своя привлекательность. «Кстати, странно видеть тебя бодрствующим в столь ранний час. Может, я вообще не ложился спать?» Он слегка приподнял брови. Где-то в самом низу моего живота что-то шевельнулось, что я приписала слишком большому количеству поглощенного сахара. Я стойко выдержала его взгляд. «Тебе наверняка что-то нужно, если ты здесь, а не в постели?» Он ответил не сразу, как бы давая понять, что мои слова «постель» и «ты» в одном предложении не остались незамеченными. Я еду в аэропорт, но решил заглянуть сюда и показать тебе кое-что. Мне казалось, твои личные взгляды интересны в первую очередь психологом. Ответом мне стал недоуменный взгляд. Не говоря ни слова, Джек наклонился к рюкзаку, который он ранее поставил на пол рядом с собой. Расстегнув верхнюю молнию, он полез внутрь и достал небольшой предмет, который затем положил на середину моего стола. Я посмотрела на миниатюрный предмет мебели, выполненный столь мастерски, что казалось, будто он неким чудодейственным образом сжался до миниатюрных размеров. «Что это?» — спросила я, положив подбородок на стол, чтобы лучше его рассмотреть. «Когда мы с Чедом перевозили кукольный домик к твоей матери, я заметил этот миниатюрный буфет в столовой. Он показался мне очень знакомым. Я взял его, чтобы показать матери, и оказался прав». «В чем именно?» Он указал на ромбовидные инкрустации на двухъярусном шкафчике, сделанном из красного дерева. Этот дизайн характерен для краснодеревщика Роберта Уокера. Родом он был из Шотландии и держал здесь, в Чарльстоне магазин. Его мебель сейчас очень редкая и ценится высоко. В магазине моей матери несколько лет назад был очень похожий шкаф. Я откинулась на спинку стула. И что из этого следует? То, что если наше предположение верно, Кукольный домик и его содержимое — это копия реального дома. В таком случае дом этот был, скорее всего, в Чарлстоне и, возможно, стоит до сих пор. Это должно помочь нам найти первоначальных владельцев и узнать, изображен ли кто-то из них в виде игрушечных фигурок. Но тебе с этим не повезло, и ты их не нашел. Признаюсь, я не слишком в этом преуспел. Проследив все продажи домика, я на данный момент выяснил лишь одно: Он почти все время путешествовал по югу и провел год в одном доме в Бостоне. Такое впечатление, что он не пришелся по душе ни одному владельцу. Самый долгий срок, какой он провел на одном месте, это полтора года. Я на миг задумалась, вспомнив фигурки мальчика и сломанной собаки. В принципе, я уже догадывалась, почему никто не хотел долго держать этот кукольный домик у себя. Но если дом, чьей копией он является до сих пор здесь, почему я или Софи все еще не узнаем его? Ведь мы с ней знаем практически каждый исторический дом в Чарлстоне, по крайней мере, снаружи, но не этот. но если предположить, что его снесли до того, как общество охраны памятников старины впилось зубами в старые дома, его вполне могли перестроить. За эти годы владельцы внесли изменения, чтобы дом казался более современным. Мы видели дома в стиле древнегреческого возрождения, переделанные викториански и, наоборот, в зависимости от моды. «Вдруг наш дом спрятан за георгианским фасадом. Откуда нам знать?» Он придвинул игрушечный шкаф ко мне. «Я возвращаю его тебе, чтобы ты могла вернуть его на место, прежде чем Нола хватится его». «Разумно», — сказала я. И коль речь зашла о Ноле, на этой неделе я узнала кое-что интересное. Мы ехали в машине, и по радио зазвучал новый хит «Джимми Гордона, я только начинаю». Нола жутко расстроилась. Даже заставила нас сменить радиостанцию. Сказала, что встречала его, и он ей не понравился. Джек откинулся на спинку стула. Она сказала что-нибудь еще, Например, где она его встречала? Вообще-то нет. Просто ясно дала понять, что это не та тема, которую ей хотелось бы развивать. Джек побарабанил пальцами по столу. «Нам с ней нужно больше времени проводить вместе. Может, пока я буду в отъезде, ты придумаешь, что отец и дочь могли бы сделать вместе. Главное, чтобы это было весело». Вряд ли с моей стороны имело смысл напоминать ему, что у меня совершенно нет опыта по части такого рода вещей. Мой детский опыт сводился к тому, что я старалась удержать отца от выпивки или, по крайней мере, добивалась того, чтобы он не напивался у всех на виду. Джек продолжал смотреть на меня, но было понятно, что на самом деле его взгляд устремлен куда-то в пространство. «Думал ли он о Бонни?» «А я пока займусь Джимми Гордоном», произнес он в конце концов. Вдруг они с Ноллой встречались через Бонни, ведь она писала песни. Думаю, это имеет смысл. В любом случае стоит проверить. В данный момент пригодится все, что поможет достучаться до Нолы. Ведь ничто другое не работает. Его голос был полон разочарования. Вопреки обычаю, мне стало его жаль. «И надолго ты уезжаешь?» — поинтересовалась я. В его глазах вспыхнул огонек. Передо мной вновь был старый Джек. «Почему спрашиваешь? Будешь скучать по мне?» Я вздохнула. От моего сочувствия не осталось и следа. «Нет, просто хотела узнать. Должна я спросить у твоей матери насчет этого игрушечного шкафа. Если ты куда-то собрался, чтобы развлечься, я не уверена, что ты не забудешь ей позвонить». Он поставил локти на подлокотники кресла и сложил домиком ладони перед собой. «Я лечу в Нью-Йорк. и вовсе не для развлечений, если только ты не согласишься составить мне компанию. И вновь в области моего живота что-то шевельнулось. Я тотчас сделала мысленную отметку не добавлять в следующий раз в моё латте двойную порцию сливок. Если я не ошибаюсь, я сказала, что некоторым из нас приходится иногда работать, плюс у меня дома подросток. Выразительно посмотрев на Джека, я села прямо и разложила перед собой ежедневники, давая понять, что готова вернуться к работе. И в мои планы не входит все бросить и лететь с ним в Нью-Йорк. Что, кстати, внезапно показалось мне не такой уж плохой идеей. К тому же вряд ли Ребекке понравится, если мы с тобой вместе отправимся в путешествие. Он пристально посмотрел на меня. Разве я что-то сказал о романтическом путешествии Мелли? Я лишь намекнул, что тебе не помешает развеяться, и поездка в Нью-Йорк вместе со мной была бы отличным способом это сделать. Мне и в голову не могло прийти, что ты подумаешь, что мы будем жить в одном номере, плюс все прочее, что к этому прилагается. Его логика была отнюдь не без изъянов. Но я была слишком смущена, ведь именно это я и подумала. И этот поганец это прекрасно знал. Не отводя глаз, я протянула к телефону руку и нажала кнопку стойки администратора. «Вы не могли бы соединить меня с кем-нибудь? С кем угодно. Это не имеет значения». Джек ухмыльнулся и встал. «Не волнуйся, я ухожу. Я уже говорил с Нолой, поэтому она знает, где я и как меня найти. И я ценю, что ты согласилась присмотреть за ней. он закинул рюкзак на плечо. «Просто дай мне знать, если моя мать что-то найдет. Мои мысленные терзания по поводу извительной фразы, которую следовало бы бросить в догонку Джеку, прервал голос моего начальника. «Мелани, это вы? Не знал, что в моей обязанности входит соединять вас с кем-то?» Я застыла на месте, уставившись на телефон. Черт, похоже, я нажала не ту кнопку. «Извините, Дэйв, я ошиблась», — сказала я как можно подобострастнее и подняла голову. Джек уже вышел, но его смех пронесся по коридору и влетел в мою открытую дверь. Я узнала новый белый приус Софи, стоявший перед домом моей матери на Легор-стрит. Сама Софи сидела на кованой железной скамейке в розарии моей бабушки, вытянув перед собой левую руку. Она как будто ловила своим новым кольцом солнечные лучи. При виде этой картины меня внезапно пронзила боль. Нет, это была не ревность. Я это точно знала, потому что была по-настоящему рада за неё и Чеда и отказывалась понять, почему они так долго тянулись этим делом. Ведь они буквально созданы друг для друга. Не желая заниматься изучением собственных чувств, Вдруг окажется, что их причина кроется в упущенных возможностях и неумолимом ходе времени. Я ускорила шаг. «Привет, Софи. У нас с тобой назначена встреча? Не помню, чтобы она была в моих ежедневниках». Она быстро положила руку на колени и покачала головой. Ее буйные непокорные кудри удерживали на месте несколько разноцветных заколок. «Нет». Просто проезжала мимо и решила зайти посмотреть, дома ли ты. Твои родители сказали, что я могу подождать. Они отправились в СНОП на ужин. А затем в кино и велели мне сказать, что тебе не стоит их ждать. А Нола? У бабушки с дедушкой. Те были приглашены на ужин к Равинелям, на остров Сальван. А их внучка Олстон пригласила Нолу. Они привезут ее обратно, но только поздно. Я понятия не имею, кто эти люди, просто повторяю то, что сказала мне твоя мать. Мол, она предупредила бы тебя сама, но ей некогда тебе звонить, потому что она уже опаздывает на свидание». Софи вытращила глаза. «Не знала, что женщине лет 60 может пойти платье с глубоким вырезом, но твоя мать в этом смысле — исключение». Мне было неприятно думать о том, как моя мать наряжается для мужчины, тем более для моего отца, и я поспешила сменить тему. «Могу я посидеть с тобой?» Софи подвинулась, и я уселась рядом с ней, а портфель поставила на землю. «Так зачем ты хотела меня видеть?» Она подняла левую руку. Бриллиант на её пальце мгновенно заиграл на солнце искрами света. Ради этого. А, улыбнулась я. Прекрасное кольцо. Это Амелия помогла Чеду выбрать его. Ты же знаешь, как он зациклен на вторичной переработке. И он подумал, лучше купить что-то, что уже было в употреблении, нежели новую вещь. Софи вновь посмотрела на кольцо. Оно явно было старинным. Платиновое, с замысловатым узором вокруг круглого бриллианта. Сейчас такие не делают. «Наверное, оно красивое только потому, что оно моё. К сожалению, я не слишком хорошо разбираюсь в таких вещах, чтобы понять, так это или нет». Я попыталась сохранить невозмутимое лицо. «Да, я заметила», — ответила я и, взяв ее руку, повертела кольцо в солнечных лучах. «Но оно действительно прекрасно». Чет и Амелия постарались на славу. Софи положила вторую руку на мою, и легонько ее сжала. «Извини, что не сказала тебе раньше. Честное слово, я хотела, чтобы ты узнала первой, но такие вещи часто выходят из-под контроля». «Понимаю, я не обижаюсь, больше не обижаюсь». София откинулась назад и испытующе посмотрела на меня. «В самом деле?» «Я спрашиваю, потому что у тебя по-прежнему обиженный рот, «Что-что?» «Ну, ты знаешь, его кончики ползут вниз, когда у тебя неожиданный посетитель, которого нет в твоей электронной таблице, или если какая-то задача отнимает у тебя больше времени, чем должна, и все, что за этим следует, летит кувырком. Или когда ты видишь Джека и Ребекку вместе». Я постаралась придать лицу нейтральное выражение. «Понятия не имею, о чем ты. Но я рада за тебя и Чеда. Я знала, что вы созданы друг для друга, как только его увидела. В том смысле, что вы оба веганы, и ему нравится, как ты одеваешься. Поверь мне, второго такого, как он, просто нет. Софи шутливо толкнула меня локтем в бок. Знаю. Она вновь посерьезнела. Я рада, что с тобой все в порядке, потому что я хотела спросить тебя... «Не согласишься ли ты быть подружкой невесты?» На глаза мне навернулись предательские слёзы. Я моргнула и заставила себя принять строгий вид. «Это от многого зависит». «От чего же?» — насторожилась Софи. «От того, кто выбирает платье для подружек невесты». Софи тотчас откинула голову назад и расхохоталась. «О боже, Мелани, ты меня напугала. Как бы ты это имеет значение». «Я серьезно. Я не надену марлю, никаких хламид с варёными разводами, никакого бисера и определенно никакой конопли». Софи крепко обняла меня. «Ты самая лучшая, Мелани. Вот увидишь, мы обязательно найдем что-то, что понравится нам обеим. Но предупреждаю заранее. Это будет на открытом воздухе, чтобы все могли ходить босиком. Я медленно кивнула, чтобы не сказать, что я думаю об этой идее на самом деле. В конце концов, это свадьба Софи, и если она хочет, чтобы я прошла по проходу церкви босиком, то пусть так и будет. И если я когда-нибудь выйду замуж, я отплачу ей тем, что заставлю надеть тофту и кринолин и зачесать волосы в аккуратный шиньон. «Конечно, как пожелаешь. Это твоя свадьба. Дай мне знать, если тебе понадобится помощь. Я мастер по части планирования мероприятий». Она сделала большие глаза. Ей потребовалось пара секунд, чтобы придумать ответ. «Спасибо, Мелани. Буду иметь в виду. Хотя я не думаю, что мне нужно что-то планировать. Это будет маленькая свадьба, только семья и друзья. Но я обязательно сообщу тебе, если нам понадобятся электронные таблицы. Я похлопала ее по колену и встала. «Давай!» Я посмотрела на пустой дом. Еще недавно я обожала мое уединённое существование. Приходить и уходить, когда вздумается. Наслаждаться тишиной и уединением пустого дома. Теперь это казалось просто одиночеством. Я посмотрела на Софи. «Не хочешь посмотреть со мной лузеров?» Я посмотрела несколько серий вместе с Нолой, потому что она меня заставила. И, надо сказать, это оказалось заразительно. Софи тоже встала. «Спасибо, но Чед готовит сегодня вечером веганскую лазанью. Если хочешь, присоединяйся к нам. Хотя потом ты наверняка вернешься домой голодная и совершишь набег на кладовку миссис Холлихан». «Это точно». Но ничего страшного. Генерал Ли наверняка составит мне компанию. София импульсивно обняла меня. «Спасибо, что согласилась быть подружкой невесты. Ты ведь знаешь, я бы сделала то же самое для тебя». Все, можешь дышать свободно», — сказала я, разжимая объятия, и направилась к парадному крыльцу под внушительным двухъярусным портиком. «А я обещаю». «Никому не говорить, что ты смотришь сериал «Лузеры». Думаю, это оттолкнуло бы больше потенциальных клиентов, если бы они узнали, что ты видишь мертвецов». Сказала мне вслед София, и я угадала в голосе улыбку. Я улыбнулась ей вслед, глядя, как она идет к своей машине, вероятно, уже предвкушая романтический вечер с Чедом и веганской лазаньей. Я едва не окликнула ее, чтобы сказать, что я передумала, но вовремя остановилась. Они были помолвлены и вряд ли бы обрадовались третьему лишнему, даже если бы попытались уверить меня в обратном. Войдя в фойе, я вдохнула запах старого дома, который успела полюбить, а также запах и лимонного масла. Эти ароматы... Наверняка приятно щекотали ноздри многим поколениям моей семьи, жившим в этом доме до меня. Они больше не напоминали мне про тревожный звук, высасываемых из окон и дымоходов денег. Недавно я поймала себя на том, что вместо этого они нашептывали мне о том, как же мне на самом деле повезло. Но я вряд ли когда-нибудь признаюсь в этом слух. Скинув с ног туфли на каблуках и аккуратно поставив их на ступеньки, чтобы отнести наверх, когда я туда пойду, я поставила свой портфель рядом с секретером моей бабушки в гостиной. Я была уже на полпути к кухне, когда услышала странное поскуливание, а затем царапание. Я замерла на месте, не зная, послышалось ли мне или нет, но звуки повторились снова. «Генерал Ли». Перепрыгивая через ступеньки, я босиком бросилась вверх по лестнице. Ноги сами несли меня в направлении спальни Нолы. Я обнаружила пса перед закрытой дверью. Его пышный хвост, обычно завитком задранный над его спиной, был поджат между задними лапами. Когда я подошла, пес снова заскулил, поднял переднюю лапу и принялся царапать дверь. Я опустилась на колени, и он прыгнул в мои протянутые руки. Я крепко прижала его к себе, удивившись собственной радости по поводу того, что генерал Ли цел и невредим. Я не любительница собак. Если честно, я не была готова пополнить армию старых дев, которые живут одни в окружении множества собак или кошек. Я уткнулась лицом в его мягкую шерсть. «Ты в порядке, мой сладенький?» «Мамочка здесь!» Я оглянулась, желая убедиться, что меня никто не слышал. Затем я переключила свое внимание на дверь. Интересно, мне показалась или полоска света под дверью и впрямь стала ярче? Дверная ручка повернулась под моим прикосновением, и я толкнула дверь, хотя сама на всякий случай оставалась стоять в коридоре. Было слышно, как дверь стукнулась о стену. В следующий миг мне в лицо ударил порыв ледяного воздуха. Высокие окна на противоположной стене были широко распахнуты, впуская теплый вечерний воздух. Длинные пальцы желтоватых лучей заходящего солнца скользили по деревянному полу, по старинной кровати под полдахином, по затхлому ковру в дальнем углу комнаты, где стоял кукольный домик. И вновь у окна башни столпилась кукольная семья его обитателей, за исключением сына и собаки. Я шагнула вперед. Генерал Ли тотчас заскулил. Я положила руку ему на загривок, чтобы он не выскочил из моих рук. Да и вообще, в этот момент мне меньше всего хотелось остаться здесь одной. Я поискала глазами на полу две недостающие фигурки. Даже опустилась на колени, чтобы посмотреть, не закатились ли они под кровать Нолы. Я уже собралась закрыть окна, когда заметила их. Они стояли на антикварном морском сундучке, выполнявшем роль скамейки. Мне хорошо были видны линии высохшего клея, где я склеила половинки собачьего черепа и шею мальчика. В окна дул сильный ветер, хотя деревья снаружи не качались. Затем одно за другим все окна захлопнулись, как будто вдоль них кто-то прошел, поочередно их закрывая. Я сглотнула. Мне всегда было легче, когда призраки подходили ко мне первыми. В противном случае я игнорировала их, и они обычно уходили. Но это была комната Нолы. Я же понятия не имела, кто этот дух или духи. Я просто не имела права сделать вид, будто их здесь нет. «Эй, привет!» — робко поздоровалась я. «Привет!» — повторила я более решительно. Говоря это, я видела свое дыхание. Мои губы и даже зубы были холодны, как лёд. Услышав шелест бумаги, я обернулась и посмотрела туда, Где лежал раскрытый футляр с гитарой Бонни, а на полу перед ним высилась стопка нот. Страницы подрагивали, как будто кто-то перелистывал их. Бонни? Шуршание мгновенно прекратилось, зато включился радиоприемник на ночном столике, причем на полную громкость. Я узнала песню Джимми Гордона. Я только начинаю. Я быстро подошла к кровати и выключила радио. В наступившей тишине было слышно, как колотится мое сердце. «Бонни?» — позвала я снова, но в комнате уже становилось тепло, и я знала, что она ушла. Генерал Ли ухитрился спрыгнуть с моих рук на кровать, затем с кровати на пол и пулей вылетел за дверь. Я обвела взглядом пёстрый калейдоскоп красок, который никак не вязался с мебелью XIX века. Груз моих десятилетий как будто давил мне на плечи. Затем пространство комнаты наполнил тяжелый вздох. Я попятилась к двери, неуверенная в том, был ли он моим. «Не бери в голову», — сказала я пустой комнате, и закрыла за собой дверь.